Двадцать первая глава. Кинув в сумку самые необходимые вещи, Ян натянул теплый свитер и взял в руки смартфон. Ближайший рейс до Челябинска был лишь на пять вечера. Ян заказал билет и довольно набрал друга. «Привет. Занят?» «Здоров. Сейчас, да. Что хотел?» «Дело есть». «Говори». «Мне надо слетать в Челябинск. Могу оставить свою Шкоду у тебя?» «Можешь, только недолго». Один бокс пока пустой, но сам понимаешь. Да если что, то выгони на улицу. Идет. Через сколько будешь? Не знаю, смотря какие пробки. Ясно. Прихвати что-нибудь перекусить. Хорошо. Не торопясь, Ян выехал со двора. Заехал за закусочную и, взяв заказ на двоих на вынос, встрял в пятибальную пробку. Медленно двигаясь в потоке, он улыбался от мысли, что как бы то ни было, но он увидит Настю. Извиниться, а потом... А потом посмотрим. Перекусив с другом и загнав машину в бокс, Ян вызвал такси и поехал в дом До оставалось чуть больше часа. И, взяв стаканчик кофе, Ян удобно устроился в зале ожидания. С головой погрузившись в соцсети на смартфоне, он не сразу понял, что ударило в его ногу. Убрав телефон, он посмотрел под ноги, чуть не расхохотался в голос. Колесико от чемодана лежало у левой ноги, и Ян точно знал, кому, вернее, к чьему чемодану оно принадлежало. Подхватив данную мелочь, Ян встал и стал глазами искать хозяйку. Настя стояла спиной к нему, держа одной рукой чемодан с перекинутой курткой на руке и даже не подозревала о небольшой неприятности, погрузившись в разговор по мобильному. Такого приятного сюрприза судьбы Ян не ожидал и, мысленно поблагодарив эту тетушку, подошел к девушке. «Это ваше?» Настя вздрогнула, опустила телефон и резко обернулась, хватая от неожиданности воздух открытым ртом. «Опять авария!» Улыбаясь, Ян кивнул на ее чемодан и показал на ладони потерянную запчасть. «Ян!» Настя, что ты тут делаешь?» «Что я тут делаю? А ты?» Жду вылет в Челябинск. Хочу увидеть одну самую замечательную, умную, смешную, красивую девушку и извиниться перед ней. Я сделал шаг к девушке и слегка склонил голову, продолжая улыбаться до ушей. А не поздно ли для извинений? Для извинений никогда не поздно. Как думаешь, она простит меня? Настя прищурилась и прикусила губу. Дело вид, что думает над вопросом. Появление Яна было настолько неожиданным, что она напрочь забыла про маму в телефоне и свою злость на него. Улыбка любимого человека словно вернула ее обратно на месяц назад, и сейчас она хотела только одного – оказаться в его объятиях. «Тебе придется сильно постараться для этого, потому что она очень зла на тебя». А если я начну просить прощения поцелуями?» «Пошел сразу с козырей?» Ян лишь усмехнулся, притянул девушку к себе и воплотил свои извинения в дело. Настя не успела ухнуть, как уже отвечала на горячий, такой долгожданный поцелуй, бросив на пол вещи и обхватывая Яна двумя руками за шею. Временно утолив жажду поцелуем, я оторвался от Насти, соединил лбы и снова спросил. «Что ты здесь делаешь?» «Искала одного беглеца, чтобы сказать ему, какой он трус. Он и так это знает. Прости меня». Настя закрыла пальчиками его рот и сказала. «Я рассталась с Костей сразу, как пришла в себя. Ян, я люблю тебя, а ты дурак». «Да, дурак, который приревновал и удрал. Но я до чертиков люблю тебя». Настя счастливо улыбнулась и снова потянулась к его губам. Они стояли посреди большого зала ожидания аэропорта, целуясь как в последний раз, абсолютно не замечая проходивших мимо довольно улыбающихся людей от вида красивой пары. «Что мы будем делать?» «Неважно. Теперь я тебя никуда не отпущу». Год спустя. «Ты как себя чувствуешь?» «Отлично». Ты спрашивал пять минут назад. Ян кивнул, переставая хмуриться. Настя улыбнулась его заботе и постоянной опеке. Погладила мужа по руке, а вторую положила на кофту, которая немного обтягивала выпирающий живот в расстегнутой куртке. Василич обещал нас встретить на месте. Еще немного осталось. Кивнув, Настя отвернулась к окну и вспомнила. Когда хрипоты она неделю назад спорила с Яном об этой поездке, муж ни в какую не хотел слушать. Потом на не соглашался, а дальше под чарами и ласковыми словами сдался. Но твердо пригрозил, что если ей хоть немного станет хуже или даже нос перестанет дышать, они тут же повернут назад. Ян не хотел рисковать любимой женой на шестом месяце беременности. До места оставалось ехать еще минут пять. Ян нанял удобную снегопроходимую машину, связался со старым егерем и всю дорогу держал Настю за руку. Желание вернуться на место катастрофы, туда, где все началось, возникло случайно. Настя шестым чувством верила и знала, что и Ян бы захотел там побывать, поэтому приложила все усилия, чтобы его убедить. Он с неохотой согласился лишь тогда, когда жена возбудила его до предела. Пришлось дать добро, чтобы под ласками любимой получить долгожданный оргазм. Машина остановилась возле густого леса, а к ней подошел Василич. Ян первый вышел из машины и с теплом пожал старику руку. «Не сидится вам дома в такой холод!» «Ностальгия, Василич!» «Дурные! Ну, пошли!» Дед махнул рукой, свистнул псу, и тот побежал первый. Ян помог Насте выйти, застегнул ее куртку, Натянул капюшон и, взяв за руку, повел следом за егерем. С каждым метром сердце стучало быстрее и сильнее. В голове всплывали картинки прошлого. Ян крепко держал жену за руку, стараясь не спешить, чтобы Настя успевала шагать за ним по глубокому снегу. Погода словно ждала их, приветствуя морозным солнышком и голубым небом. Настя с Яном вышли в небольшую долину и остановились пытаясь понять свои смешанные чувства. Долина была пуста. Не было и намека на случившуюся год назад трагедию. Разрушенный борт вывезли, неглубокую могилу вскрыли и тела погибших перезахоронили. Настя с Яном подошли до единственного места, которое напоминало о случившемся, к большому дереву, которое остановило борт, разрушив кабину пилота. Настя притронулась, затянутой в перчатку рукой к дереву, прикрыла глаза и молча произнесла молитву. «Теперь ты довольна?» Ян приобнял жену, укладывая подбородок ей на плечо. «Почти. Ответь на один вопрос». «Давай». Настя повернулась в его руках и заглянула в любимые кари глаза. «Что бы ты изменил в прошлом?» Ян не ожидал такого, но, не задумываясь, ответил. «Ничего. Я бы тогда не встретил тебя» я тоже ни о чем не жалею. Люблю тебя. И я тебя. Настя плотнее прижалась к мужу и уткнулась в его шею, вдыхая родной запах. Они еще немного постояли, вспоминая тот месяц лишений, приключений и страсти. А когда Настя поежилась от холода, вернулись обратно к машине. Текст читала Петрова Ольга.